После похорон деловые эмма и Апик вплотную занялись бизнесом Августа, а я рассылала резюме в московские театры и бегала на прослушивание. Мама приехала, потом снова уехала на Алтай. Оказалось, она встретила хорошего человека и собиралась строить с ним семейную жизнь. Так что вскоре нас вновь ждала свадьба. Я мечтала о работе в Большом театре, а пока устроилась в новую оперу. Эмма купила мне фортепиано, и теперь по утрам, когда сестра уезжала в офис, я громко распевалась и учила новые партии. Однажды утром пришел вызов с незнакомого номера. Кто-то стучался ко мне по видеосвязи. Удивленно нажала «Принять» и увидела на экране красивое лицо Ивана. «Шурочка, привет!» – Иван сверкнул белыми зубами на загорелом лице. В один миг в голове промелькнули гнев, ненависть, обида. Хотелось сводить телефон и зашвырнуть куда подальше. Я села на диван, глубоко вздохнула и стало легче. Месяц прошел, как он сбежал. Ни сообщения, ни звонка, ни объяснения. Жуткие подозрения, что Иван убийца, не давали покоя. Я считала себя невольным сообщником и терзалась виной. Пока я ждала внизу, он убивал Августа. Что было потом, вспоминать страшно порыве безумной страсти я отдалась убийце. Правда, тогда я не знала о том, что он сделал, но легче от этого не становилось. И теперь звонок. — Ты еще сердишься? — в бессовестных глазах Ивана плясались задорные огоньки. — Ну, прости. Мне пришлось уехать. Я не хотел впутывать тебя в эту историю. — Иван, это ты убил Августа? — мой голос звучал резко, визгливо. — Я сразу понял, ты умница, как догадалась. Ты был в квартире Аполлона в то самое время, когда его убили. Ты вернулся оттуда в растрепанных чувствах и весь вечер пил. Одно время я думала, что убийца другой, а ты просто нашел его мертвым. Но когда я узнала про деньги, пропавшие из тайника Августа, перестала сомневаться. «Скажи, ты убил его из-за каких-то паршивых денег?» «Ненормальное», — вскипел Иван. «Ты представить не можешь, сколько у хитрого шведа было наличных». И это нелегальные деньги от бизнеса. Это черный нал. Пачки долларов, евро, рублей. Шурка, этих денег нам с тобой до конца жизни хватит. Приезжай ко мне. Здесь море, горячий песок, коктейли и пальмы». «С ума сошел?» – я заорала в ответ. «Думаешь, я смогу жить с убийцей? Зачем ты его убил?» Иван громко усмехнулся в ответ. «Дорогая». «Веришь, мне и в голову не приходило, что Аполлон и Август родня?» «Позвонил в дверь, а открыл мне Август. Представляешь?» «Мы думаем, что он мертвый, ищем его убийц, а он спокойно сидит на кухне в мытищах в спортивном костюме, пьет чай». Я оттолкнул его, вошел в квартиру. Мы поспорили. Я был так зол, орал на него, обещал все рассказать Мельникову. Он испугался, предложил мне деньги». Сказал, в его квартире есть крупная сумма. Просил дать ему две недели, и он мне заплатит. Я не поверил, обругал его. Август набросился на меня с кулаками. Кричал, что у него на меня компромат. Угрожал сдать меня властям. Мы и правда на пару с ним провернули пару незаконных дел. Мне светило увольнение, возможно, уголовка. Тогда я вынул пистолет и огрел его по голове, потом задушил. — Черт, Шурочка, Август был не тем белым пушистым зайчиком, каким вы с сестрой его представляли. А мне очень нужны были деньги. В отделении подо мной уже земля горела, надо было убираться. — Ну зачем убивать? Ты огрел его пистолетом, вот и оставил бы там без сознания. Украл деньги и свалил, куда тебе надо. Мертвый Август не даст против меня показания. А живой он вечно представлял для меня угрозу. Думаешь, он бы смирился с утратой денег? «Да меня просто не выпустили бы из страны!» «Нет, Шурочка, в мире больших денег нет места чувствам и сожалениям!» Голос Ивана звучал жестко, слова резали слух цинизмом. «Мама права. Я совершенно не разбираюсь в парнях. Слишком доверчиво и наивно. Так что, приедешь ко мне? Будем вести праздную жизнь в райском местечке. Бросай дождливую Москву. Что тебя там ждет? Карьера певицы? Забудь!» Пока продерешься сквозь зависть и интриги коллег, успеешь состариться. На экране за спиной Ивана шелестели мохнатые пальмы, кричали чайки, море катило пенные волны. За моим окном холодный дождь тарабанил по стеклам, темные мокрые тучи застелили осеннее московское небо. Люди прятались под крышами и зонтами. — Нет, Иван, — отрезала я. — Не знаю, смогла бы я жить с вором, но с убийцей точно нет. Лицо Ивана скривилось, в глазах мелькнула досада. «Смотри, пожалеешь? Больше звонить не буду. Скину тебе мейл, захочешь приехать, напиши. Но знай, вечно ждать не буду». Иван отключился, а я сидела и думала. Почему он решил, что я соглашусь? Неужели считал меня способной закрыть глаза на убийство? Я размышляла, сообщить о звонке в полицию или нет. «Ладно, потом решу». Но в одном я была уверена, жалеть об отказе не буду. На другой день, едва я вышла из театра, раздался звонок. Снова незнакомый номер. Я застыла, вдруг опять Иван. Никак не может оставить меня в покое. — Саша, привет! Это Павел ларчен Помните, я как-то подвозил вас до морга? Я сразу узнала голос и ясно вспомнила добрые глаза и рыжие волосы Павла. Помню, как такое забыть. Вы здорово мне тогда помогли. «Как вы, Саша?» – сочувственно спросил Павел. «Раньше было не очень, но сейчас все налаживается». «Рад слышать!» «Саша, в театр сходить не хотите?» «Мне подарили билеты в большой. Я же помню, что вы певица. Я сам в опере, полный неуч. Буду рад компании следующего человека». «А почему бы и нет?» «А что за спектакль?» Клянусь, слова сами слетели с ус. «Мы разговорились. Было легко и приятно» будто со старым другом. Ветер разнес тучи, выглянуло теплое солнце, пригрело, улыбнуло. Я бежала к метро и радовалась ясному дню и будущей встрече с Павлом. Конец.